Этот вариант Ольге тоже не особо нравился. Пользоваться беспомощным состоянием человека в своих целях неэтично как-то. Если это всё-таки окажется он, придётся потом объяснять, и ой как будет стыдно. Тут ты подвернула синь со своим пари. Ведь действительно, Диана всегда бежалас на эксплуатировала любовников в качестве живой натуры, потому что на профессиональных натуральщиков у неё никогда не было денег. Скорее всего, именно по этой причине мужчины у неё надолго не задерживались и быстро разбегались. Единственным известным Ольге исключением был Жак, но как ему удалось отвертеться до сих пор оставалось неизвестным. Если Зинь права, и Диана действительно припахала мистральцы во славу искусства, то, похоже, из такого расклада можно извлечь нехилую компенсацию за проспоренной пирожной. Во-первых, подробно расспросить художницу насколько и чем именно похож Диего на исторический портрет. А во-вторых, что еще важнее, появляется реальная возможность застукать товарища в нужном виде. Аккуратненько узнать у Дианы, когда и в какое время благородный кабальера будет торчать неглиже в ее мастерской. И как бы случайно зайти в гости. Блестяще. Пирожное Ольга все-таки проспорила. То ли переоценила упрямство мистер Олейца, то ли недоценила его великодушие. в зависимости от причины, по которой он позволил себя эксплуатировать на мальберте в мастерской высыхал очередной шедевр на котором угадывалась очень знакомая спина даже если допустить, что фантазия живописца сделала эту спину более сутулой, чем на самом деле всё равно можно было легко узнать по шрамам чуть ниже человеческой фигуры под ещё не прописанными ногами виднелись набросанные контуры валяющихся крыльев пача ангел — ляпнула Ольга первую же банальность, пришедшая в голову. — Демон сезон линьки, — ухмыльнула Зинь. — Сейчас ты у меня сама полиняешь. Грустно и совсем не страшно пригрозила Диана, занятая отмыванием кистей. — Что такое падший ангел? Ольга попыталась объяснить и быстро обнаружила, что плавает в вопросе. — Да ладно, ну его! — сдалась она через пару минут и перевела разговор на другую тему. — Все равно здорово. Купить ее у тебя, что ли? и повесить дома, прорызнула вредная Зинь, чтобы Артура валялся в истерике каждый раз, как на неё посмотрит. Да он и не узнается спины-то. Её уже покупают, так же печально сообщила художница. Кто? поинтересовалась Ольга. И тут её вдруг осенило. Дай-ка я угадаю, оживилась она, радуясь возможности хоть раз в жизни построить из тебя Шиллара III. Сам Диего пожелал купить и категорически запретил не только продавать, но даже показывать кому-то ещё. Диана тоже оживилась. Верно, то есть почти верно. Показывать он не запрещал, а вот другое полотно действительно запретил даже показывать. На том полотне он не со спины и видно лицо, продолжала упражняться в догадливости обрадованная Ольга. Ну мне-то хоть покажешь? Мне-то можно. Я его и так во всех возможных позах и ракурсах видела. Пойдём, чуть поколебавшись, согласилась Диана. А Зень пока займётся чаем. Ну вот, как кому-то к искусства, как кому-то к стряпне. Яма ж тоже хочу в позах и ракурсах. Не переживай, ответ Дианы был пропитан горьким ядом. В ближайшую пару дней он от меня сбежит, так что можешь сесть у норки и караулить. Будут тебе и позы, и ракурсы. Искомый набросок, заныканный в самый дальний угол за двумя рядами обтянутых холстом подрамников, был раза в 4 меньше предыдущего и изображал только голову. Голова эта была чуть откинута назад, в широко раскрытых глазах застыла боль. Плотно сжатые губы едва сдерживали рвущийся наружу стон. Ощущение боли было почти физическим, и Ольга невольно вспомнила известную легенду о несчастном натурщике Микеланджело, безвинной жертве искусства. «Совести у тебя нету», — не удержалась она перед, дергивая плечами, чтобы избавиться от жутких мурашек по спине. «Во время приступа рисовала? Небось, еще сидела рядом и требовала открыть глаза пошире. Как он тебе в тот же день избежал?» «Сама удивляюсь», — вздохнула Диана, — «я так и думала, что он в тот же день сбежит, потому и торопилась набросать все, что можно. Ты посмотри, как здорово получилось, как точно мне удалось поймать боль. Честно говоря, жалко теперь ему продавать». Он же никому не покажет, а то и уничтожит, чтобы никто не видел. А я так его больше не напишу. Где ещё возьму больного натурщика? Так и не продавай, пожала плечами Ольга. Не зарежет жон тебя. Подрисуй эльфийские уши и сделай из этого наброска какую-нибудь смерть великомученика Фендиля. Терпеть не могу наровчатые картинки на религиозные темы. Так сделай светский вариант. Пририсуй рядом горящих соратников, и будет не религиозный сюжет, а сцена из героических суровых будней. Где? Тут же вот голова в центре композиции, и вокруг неё места нет. Да и не похож он на эльфа. Глаза-то человеческие, а трогать их нельзя, всё испортишь. А на кого похож он?